Глава 1146. Схватка с принцем. Глаза Ван Була слегка сузились, когда он посмотрел на принца. Он знал кое-что об устройстве Бесконечного Клана. Так называемый Императорский Род состоял из потомков Божественных Императоров. Сколько в данный момент в Бесконечном Клане было Божественных Императоров, Ван Була не знал. Судя по количеству присланных сюда защитников Дао, этот принц не находился на самой вершине пищевой цепочки в своем роду, Но и «мелкой Сашкой» его нельзя назвать. Может, он потомок расколотой луны? Или в его жилах течет кровь черного цветка, что ждёт снаружи? Или же он принадлежит к роду какого-то другого божественного императора? Ван Баулос слегка нахмырился, ибо чувствовал исходящую от принца угрозу. Не попади он в серое звёздное небо и не добудь скрытое здесь благословение, то в поединке с принцем у него было не так много шансов на победу. все таки небесные звезды стояли даже выше земных. Они уступали дао звездам, однако это компенсировалось культивацией великой завершенности вечной звезды. Со статусом принца он имел доступ к большому количеству ресурсов, поэтому находился не так уж далеко от стадии звездного домена. Такого человека будет совсем непросто убить, В схватке с ним будет очень легко увязнуть, к тому же у него наверняка полно техники и оберегов для защиты собственной жизни. Возможно, он пришел сюда, чтобы получить благословение и вступить на звездный домен. В голове Ван Боулы на огромной скорости проносились мысли. Внезапно он улыбнулся, а его глаза воинственно заблестели. «Стать твоим врагом?» С этими словами Ван Боулы сорвался с места. Он двигался настолько быстро, что в одно мгновение добрался до треножника, где находился принц из Бесконечного клана. Не имело значения, будут они врагами или нет. Ван Боулы являлся темным дитя, его старший брат держал в плену Божественного Императора, а значит, и ему рано или поздно предстоит сразиться с Бесконечным кланом. Вдобавок, его наставник, патриарх Бушующее Пламя, тоже на дух их не переносил. Вражда Ван Буэлэ с Бесконечным Кланом была предопределена самой судьбой. По этим причинам Ван Буэлэ ни секунды не колебался. Старший брат находился в центральном треножнике, чего ему бояться. Ван Буэлэ редко обманывала интуиция. Эта девочка точно была из одной с ним секты. Сценарий, где в случае опасности старший брат по какой-то причине не вмешается, ему совершенно не хотелось рассматривать. Как и другой, где он спасает совершенно не того человека. В следующий миг Ван Була расколол пустоту. Сразу после появления он сжал пальцы в кулак и со всей силы ударил. Звездное небо, казалось, задрожало. Защитники Дао, охранявшие треножник, где находился их принц, бросились вперед и одновременно атаковали в попытке остановить ван мгновением Мгновением позже произошло столкновение. Стоявший на треножнике принц бесконечного клана внезапно взмахнул кистью. В правой руке тут же возникла прядь черного отцы, который затем сгустился в пять бамбуковых дощечек. Одну из них принц тут же переломил. Как только он это сделал, пустота вокруг Ван Буэлла искривилась. Среди ряби материализовалось по меньшей мере 10 тысяч бамбуковых дощечек. Они с огромной скоростью устремились к Ван Буэлла. Зрачки Ван Буэлла слегка сузились. Вспыхнув силой физического тела, он все равно нанес удар кулаком. Принц Бесконечного Клана с холодным блеском в глазах негромко сказал «Взорвитесь!». Как только эти слова сорвались с губ принца, более десяти тысяч бамбуковых дощечек на подлете к Ван Боле взорвались, породив настоящий ураган энергии. Когда ураган накрыл Ван Боле, защитники Дао дали волю всей силе своей культивации. Грохот поднялся невообразимой, защитники Дао задрожали и поменялись в лице, в них ударила по-настоящему могучая сила, разбросав разные стороны. Буря взорвавшихся бамбуковых дощечек слегка усложнила дело, но Ван Буэлэ с его невероятным физическим телом смог продолжить наступление. Игнорируя всех защитников Дао, он смотрел только на принца Бесконечного Клана, словно хотел убить только его. Взгляд принца оставался бесстрастным. Когда Ван Буэлэ снова пошел в атаку, он переломил еще одну бамбуковую дощечку. В этот же миг Ван Буэлэ остановился. В пустоте вокруг него появилось еще больше бамбуковых дощечек, 50 тысяч, После их взрыва поднялась еще более масштабная буря, защитники Дао тоже не сели сложа руки. В ход пошли божественные способности, магические техники и артефакты. Оглушительные звуки сражения слышали все находящиеся здесь практики, на лицах многих проступило удивление, сила Принца действительно поражала. Из уголков губ защитников Дао текла кровь, и снова им пришлось отступить. Они как будто пытались остановить не человека, а древнего монстра. Отступать было унизительно, но натиск был слишком сильным, поэтому монстр продолжил двигаться к цели. Голопец! бросил принц бесконечного клана. Глубоко внутри он почувствовал облегчение. Такая бездумная отвага делала даже действительно сильного человека предсказуемым, а значит куда менее опасным. Сокрушить его будет нетрудно. Сразу после появления его противник начал действовать с позиции силы. Как он и думал, заносчивость была неотъемлемой частью его характера. За свою жизнь ему довелось прикончить несколько похожих на него людей. Ван Боула тем временем мчался к нему словно безумец. Принц же со смехом переломил оставшиеся три бамбуковые дощечки. В мгновение ока Ван Боула окружило около ста тысяч бамбуковых дощечек, которые тут же взорвались. Его накрыла чудовищная буря, более дюжины защитников дау и ехидно ухмыльнулись. Они приняли истинную форму членов бесконечного клана, отчего их аура стала по меньшей мере в два раза мощней. Очевидно, ранее они использовали лишь часть своей силы, но больше скрывать ее не было смысла. Теперь на Ван шел в атаку отряд настоящих демонов, они обрушили на бурю, находящегося внутри Ван Буола всю свою силу. Принц бесконечного клана сошел с треножника и поднял правую руку. Перед ним сформировалась большая каменная печать. Ее-то он и отправил в сторону окруженного Бури защитниками Дао Ван Во взгляде принца промелькнуло презрение когда он сошел с треножника, чтобы атаковать, и из буди раздался спокойный голос. «Дурак! Наконец ты вылез! Бумажный закон!» Все думали, что Ван Боулэ во время боя полностью отдался ярости, но сейчас он был абсолютно спокоен. Его глаза загадочно блестели, один взмах рук, и позади него возникла дау-звезда. Бумажный закон срока там был приведен в действие. Магический закон вечной дао-звезды, благословение девяти вечных квази-дао-звёзд и сила десяти тысяч особых планет помогли бумажному магическому закону достичь Абсолюта. От Ван -Бу во все стороны стала расходиться и уловимая магическая волна. Всего, чего оно касалось, превращалось в бумагу. Буря превратилась в множество бумажных обрезков. Защитники дао задрожали и изумленно посмотрели на себя. Их плоть превращалась в бумагу. Этой участи не избежали ни каменная печать, ни принц бесконечного клана. Вздрогнув, он хотел отступить, но было уже слишком поздно. Сквозь него уже прошла волна, его тело прямо на глазах стало превращаться в бумагу. Звездное небо побелело, из бури бумажных обрезков вышел Ван Була. Его ярости и безумие как не бывало, он был спокоен, словно горный пруд. «Кто теперь глупец?» – невозмутимо спросил он у принца. Одновременно с этим он вскинул руку, вспыхнувшее пламя жадно принялось за бумагу.